Когда Бил вез ее домой. Я бы пригласила тебя на ужин, но боюсь, что усну за плитой. Ничего, мне все равно надо ехать домой. Утром у меня не было еды для Берни, и он, бедняжка, наверное, изголодался. Ты должен нас как-нибудь познакомить? Обязательно. Когда Габи выходила из машины, Билл с улыбкой окликнул ее. Эй, ты что-то забыла? — Что? — она сунула голову в дверцу. Билл поцеловал ее и произнес. — Я сегодня буду по тебе скучать. — Я по тебе тоже. Как ни странно, вечер без Билла теперь казался ей пустым. Их отношения вдруг стали развиваться очень стремительно. Приехав домой и накормив собаку, Билл позвонил Габриэле. Говорили о предстоящем уикенде. «Я завтра за тобой заеду», — пообещал Билл, прежде чем повесить трубку. Но Габи, судя по голосу, испытала некоторые сомнения. «А тебе не кажется, что люди начнут сплетничать?» «Да что ты! Кому это интересно? У всех свои проблемы!» «Наверное, ты прав». Габи удивлялась тому нетерпению, с каким она ждала новые встречи с Биллом. «Мне словно опять четырнадцать лет», — думала она, — «и предстоит свидание с мальчиком, который мне нравится». Но тут все было по-иному. Билл был человеком интересным, порой веселым, порой серьезным. У них были общие интересы. Они любили горный туризм, виндсерфинг, плавание под парусом, лыжи. В прошедшую зиму Габи вообще ни разу не каталась на лыжах из-за занятости на съемках. Репетировали они в ее артистической, и были оба удивлены, как хорошо получались в тот день все их сцены. Ни на одну не потребовалось более трех дублей. Даже режиссер был доволен. Он похвалил их в обеденный перерыв, а Сабина Покошачья на них покосилась и сказала... — И что это вы делаете после работы, ребята? — Никак репетируете? Габи зарделась, а Билл смерил Сабину взглядом и ответил. — В общем-то, да. Временами Сабина его чертовски раздражала, особенно когда приставала к Габи, что она делала нередко. Ну — Ну-ну, бывает, что замечательные романы начинаются с взаимной неприязни. Я думаю, у вас этот этап уже позади. Вот и молодцы, что помирились. Мы весьма польщены, Сабина, твоей похвалой. Он обнял Габриэлу за талию и пошел с ней в ее артистическую. «Иногда терпеть ее не могу», — проворчал Бил, пока Габи надевала пальто, в котором должна была появиться в предстоящей сцене. Ей просто время от времени необходимо попускать коготки. — Ради бога! Только пусть их точит ни на моей, ни на твоей заднице! — буркнул Билл. Налил себе газировки и снова посмотрел на Габи. Она выглядела прелестно. Дорогие костюмы Франсуа Брака идеально шли ей, но Габи только пожала плечами, когда Билл это отметил. Эти шмотки слишком напоминают мне о матери. В том нет ничего плохого, если она похожа на вас, принцесса. Однако слово «принцесса» теперь прозвучало ласково, без яда. Габи со вздохом опустилась в кресло. Она устала. Неделя была полна напряженной работы, и Габи радовалась, что впереди два дня отдыха. На следующее утро Билл заехал за ней. Они ездили смотреть четыре квартиры и дом. Ничего из этого не вызвало у него восторга, но поскольку дом сдавался на принципах помесячной аренды и хозяева не возражали против собаки, Билл решил остановить свой выбор на нем. «Дом, в общем-то, неплохой, по-моему», — сказал Билл, когда они уселись за столик в баре у Майка. Вот только не знаю, сколько мне придется в нем пожить. Сложновато сейчас что-то планировать. Билл все время считался с возможностью, что ему придется сесть в тюрьму.